Второй. В школе комиков не любит. Шестнадцатая школа, потом ей дали номер 349, в которой я учился, считалась образцовой. К нам постоянно приезжали различные методисты, инспектора, часто посещали школу зарубежные делегации. С нами работали педологи. Они определяли умственные способности. Была такая профессия в конце 20-х, начале 30-х годов педолог. На основании различных тестов делали заключение о развитии ребенка и его умственных способностях. Меня педологи продержали очень долго. Все я делал не так. И они пришли к выводу, что способности мои очень ограничены, чем отец крайне возмутился. Он ходил к ним выяснять отношения и доказывал, что я нормальный ребенок с хорошими задатками. Мне запомнились встречи с нашими любимыми писателями, Львом Кассилием и Аркадием Гайдаром. Аркадий Гайдар с короткой стрижкой, внешне напоминающий боксера, остался в памяти как человек энергичный и обаятельный. Он читал нам главы из книги «Военные тайны». Я в то время учился в шестом классе и занял второе место на районном конкурсе за рассказ «Ванька-разведчик», поэтому меня подвели к Гайдару и сказали «А это у нас начинающий писатель». Аркадий Петрович пожал мне руку и сказал «Приходи во дворец пионеров», он назвал число. «Я буду беседовать с ребятами, которые пишут». К сожалению, я на эту встречу не попал, заболел очередной ангиной. Лев Косиль, худой, с вытянутым лицом, с милой доброй улыбкой, увлекательно рассказывал нам о своей поездке с советскими футболистами в Турцию. Часто бывали у нас и артисты Московского театра юного зрителя, встречи с которыми тоже запомнились, и мы просмотрели все эти узовские спектакли. Для многих костры — это запах смолы, отсветы огня, темное небо над головой. А у нас костры проводились в школе. Красной бумагой обертывали лампочки, резали алый шелк на длинные ленты, прикрепляли их к вентилятору, обкладывали все это сооружение поленьями, и костер начинал полыхать. Вокруг костра мы пели, танцевали, декламировали. В то время все увлекались танцем лезгинка. Ходили на носочках, размахивали руками с криками «Асса!». И вот на одном из костров я появился, сутрированным большим кинжалом в зубах, сделал его из доски в огромной папахе и, исполнив несколько танцевальных па, стал мимически изображать, будто бы вокруг меня что-то летает. Я отбиваюсь, отмахиваюсь, ничего не помогает. И тогда в ужасе вместо привычного «Асса! Вопил на весь зал! Пчела! Пчела!» Все ребята смеялись. Отец вел в нашей школе драм-кружок. Мама входила в состав родительского комитета, помогала в библиотеке выдавать книги, постоянно шила костюмы для участников художественной самодеятельности. Этой работе родители отдавали много времени. Отец постоянно ставил сатирические обозрения, которые сам придумывал. Он написал для меня и моего товарища по классу клоунаду на школьную тему. Свой кружок отец принимал всех желающих. Занимались в нем и ребята, которые плохо учились. Отец любил ребят. Он открывал способности у тех, на кого учителя махнули рукой. И впоследствии, когда учителя говорили ему, что эти ребята стали лучше себя вести на уроках, исправили плохие отметки, он страшно гордился, что это результат благотворного влияния искусства. Остался у меня в памяти и школьный вечер, посвященный творчеству Горького. Сценарий вечера написал отец, включив отрывки из детства Горького. Я играл Алешу Пешкова. Выходил с книгой сказок Андерсона и читал, так начиналась сценировка, «В Китае все жители китайцы и сам император китаец». Не знаю почему, но в дни подготовки к вечеру мечтал из А что будет, если вдруг приедет к нам в школу Горький? Посмотрит он нашу инсценировку, ахнет и скажет, как здорово этот мальчик сыграл Горького. Верно, я был таким. Играть Горького мне нравилось. Конечно, я не говорил на О, и вообще старался оставаться самим собой. Просто представлял себе, я маленький Горький. Чем ближе подходил день спектакля, тем больше верил, что Горький приедет к нам. Но Горький на вечер не пришел. Играл я однажды и роль мальчика-китайца в небольшой пьеске. Действие происходило в годы Гражданской войны. Мальчика-китайца красные посылают на станцию, занятую белыми, поручая ему любым способом отвлечь внимание белых. Мальчик показывает белогвардейцам фокусы, а пока те смотрят его выступление, красные окружают станцию и потом занимают ее. Чтобы сыграть своего китайца похожим, я по совету отца ходил на рынок,